Часть 11. Нет ничего страшнее кровной мести. Проснулся я довольно рано, полный энтузиазма заняться прокачкой колодца маны. Пока Виолетта мирно сопела на соседней кровати, я достал из сумки с ценнейшими вещами коробку с ожерельем и легонько поддел монеткой утопленные в песок кристаллы. Четыре полных и один наполовину разряженный, таким запасом энергии я обладал на момент начала прокачки. Немного пожалел, что потратил энергию трех камней на бесполезную телепортацию, но сделанного не воротишь. Зажав в руке рукоять меча, я проделал тот же трюк, что и в замке Арчибальда. Накачав оружие благословением урона до ослепительного блеска, я пустил энергию по кругу и через некоторое время, покрывшись испаринами пота, услышал очередную серию сообщений о повышении вместимости колодца. Я смог сдерживать напор энергии около 15 секунд что по моим расчетам расходовало 300 единиц. Это же подтвердило сообщение видящих. Герой упорными тренировками ты собрал огромный запас энергии. Видящие поощряют твое упорство и даруют часть своей силы. Вместилище Духа увеличено до пятого, шестого, седьмого уровня и составит 700 единиц. Отлично!» – обрадованно подумал я. «Наконец-то я вышел из-под полной зависимости от артефакта». Сам смогу активировать заклинание четвертого уровня и пару заклинаний уровнем поменьше. Одна антимагия, силовое поле и несколько лечений без подзарядки. Это уже что-то. Порадовавшись первому успеху, я продолжил прокачку вместилища. Более мощные заклинания использовать не стал. Меня и так буквально выжигало изнутри от каждого переполнения. Пот лился ручьями. По частям поглотив энергию наполовину разряженного кристалла, я расширил свой колодец до 3000 единиц. Выхлебав несколько кружек воды и немного передохнув, я принялся опустошать следующий. Через полчаса взялся за второй, потом третий, и наконец настало время последнего камня. К этому моменту времени я уже не просто ощущал стихийную циркуляцию энергии в теле, а сам мог направлять ее из груди в руку, ногу и обратно, усиливать поток или ослаблять. Умение пришло само. Мана подчинялась моей воле и мысленным командам. Медленно, но верно, вместилище расширилось до 24 тысяч, но сообщения видящих звучали так же сдержанно, словно это и не достижение вовсе. Последний кристалл отдал сохраненную внутри энергию и окончательно погас. Артефакт быстро остыл и принял свой прежний вид – черно-красные камни в холодной орехалковой оправе. Чтобы продолжить прокачку колодца, мне нужно было перезарядить ожерелье бездны. Я уже знал, что это можно сделать, уничтожив скопление нежити, но найти подобное в Латоре непростая задача. Не пора ли наведаться на ближайшую базу некромантов? Порывшись в сумке, я извлек оттуда добытую у магов карту. Ближайшая база Альянса располагалась в лесу северо-восточней Навина, но чтобы добраться до нее, нужно возвращаться назад, а делать этого не хотелось. К тому же там могли находиться маги, сбежавшие из Кенвала, а их армию нежити я уже уничтожил». Следующим объектом на карте, находящимся по пути моего следования в столицу, являлась башенка северо-восточней Сигарда. Чтобы добраться до нее, нужно будет свернуть с дороги, ведущей в Ланц на север. Так и сделаю. Может, даже оставлю Виолетту в городе на денек одну и быстро смотаюсь в гости к некромантам. Если получится, не буду никого убивать. Просто заряжу артефакты, и соберу сослепленных и ослабленных противников их амулеты». Вот умора будет, если их средь бела дня ограбят на собственной базе, да еще и всю неживую охрану перебьют с одного каста. Я представил себе забавную картину и невольно прыснул в кулак. Этого оказалось достаточно, чтобы разбудить уже выспавшуюся сестру. Я поспешил спрятать карту и коробку с им подальше в сумку. Незачем сестре знать об этих вещах. «Доброе утро, милая сестрица!» – нежесть в постели поприветствовала Виолетта. «Доброе утро! Чего желаешь на завтрак?» – спросил я. «А можно выбрать что угодно!» Я кивнул, и сестра мечтательно закатила глаза и закусила губу, а потом энергично сбросила покрывало и воскликнула. «Тогда я хочу съесть крупную жареную гаглю с тушеными фруктами и острой приправой. Мы правда можем себе это позволить?» «Правда», — подтвердил я. «Но пока блюдо будет готовиться, нам надо сделать одно дело — разыскать в городе человека, которому я должна передать важную посылку». «Какого человека?» — быстро натягивая ботинки, спросила сестра. Дочка казначей лорда Селвиша, Розалинду. Старик Седрик внезапно умер, а до этого просил меня передать детям свое наследство, если это случится. Наследство? Удивленно задрав брови, переспросила Виолетта. Деньги, что ли? Да. Коротко ответил я, повернувшись к сестре спиной и переодеваясь в мантию мага огня. Мое голубое платье во время прокачки хоронилища манны промокло насквозь. Зря я его надел, лучше бы сидел голышом. Выбора не оставалось». Или мантия, или душные тяжелые доспехи. Но денек обещал быть жарким, поэтому я без долгих раздумий выбрал легкое одеяние. Кого тут бояться? В Найвине меня никто не знает. «А много там денег?» – разглаживая складки на моей мантии, полюбопытствовала сестра. «Не знаю, я не считала». «Как так? Разве тебе не интересно, сколько господин Седрик оставил своей дочери?» «Нет, это же не мои деньги». Я заметил, что Виолетта слишком сильно интересуется вопросом наследства. Как бы она ни полезла в мои сумки, чтобы поглазеть на их содержимое. Желая устранить такой вариант развития событий, я достал из-под кровати тяжелую сумку с красной лентой и предложил ей самой посчитать, раз так интересно. Но сначала отправил сестру заказать завтрак. Она долго не появлялась, из-за чего я начал беспокоиться, а когда услышал шаги на лестнице, то понял, что возвращается Виолетта не одна. Осторожно выглянув в коридор, я увидел за спиной сестры гвардейцев. Справа вышагивала Томика, а слева Ария. Правда, сейчас они были не похожи сами на себя. Все дело в снаряжении. На них были какие-то невзрачные потертые кожаные доспехи, в которых ходят рядовые авантюристы и городские стражники. Оружие тоже было самое простецкое. Что случилось? Куда делись роскошные, инкрустированные серебром керасы и такое же высококачественное оружие? Без них исчез тот особый шарм, который женщины внушали одним своим видом. С одной стороны, я был не против, что Томика и Ария вызвались помочь с поисками Розалинды. Чем больше людей этим займется, тем больше шанс, что утомительное занятие не растянется на весь день. С другой стороны, было непонятно, какая гвардейцам от этого выгода. Не успела Виолетта пересчитать содержимое сумки и разделаться с жареной гаглей, как Томика вернулась в гостиницу. Она сообщила, что Розалинда уже несколько лет как покинула Найвин. Если полученные сведения верны, то отправилась она к старшей сестре в Сигард. Да уж, в действиях Томики чувствовалась профессиональная хватка, и 30 минут не прошло, а мне принесли нужные сведения на блюдечке. Я не стал перепроверять слова помощницы, ведь не рассказывал им о существовании старшей сестры. Да и поступок Розалинды выглядел вполне логично. Куда еще податься бедной женщине, связавшей свою жизнь с проходимцем? Так мне будет даже легче выполнить обещание. Обе сестры теперь живут в одном городе. После завтрака выяснилась причина, по которой гвардейцы так рьяно взялись мне помогать. У них была ответная просьба. Ария призналась, что для поездки в Сигард им нужны спутники. Ничего сложного, просто нужно притвориться членами одной команды авантюристов. Но обнаружилась одна проблема. У Виолетты не было жетона авантюриста. А так как она не выглядела как опытный воин, не умела стрелять и не обладала магическими способностями, шанс, что ее примут в гильдию, был близок к нулю. Ария уже думала отказаться от своего плана, но я решил немного помочь гвардейцам и сказал, что зарегистрируюсь в отделении гильдии Навина от имени сестры. И в самом деле, как они проверят, что меня зовут Резольда, а не Виолетта? Главное получить жетон, а не совершенство системы идентификации членов гильдии – это не моя проблема. В компании переодетых в авантюристов-гвардейцев я отправился в гильдию. Центральная площадь Навина ничем не отличалась от таковой же в Руизе и Кинвале. Как обычно, всю северную сторону площади занимало здание Храма Культа. Справа располагалась гильдия авантюристов, торговая гильдия и представительство Магической Академии. Не захотелось зайти в каждое из зданий, но сначала нужно было закрыть вопрос с получением жетона. Я смело вошел внутрь зала и оказался в центре внимания почти сотни выпивающих мужчин. Авантюристы расселись за составленными в два ряда столами и отмечали что-то с выпивкой и богатой закуской. В воздухе стоял густой запах спиртного, жареного мяса и солонины. Царила веселая праздничная атмосфера. Люди собрались, чтобы отметить какое-то важное событие. Показавшиеся за моей спиной женщины тоже вызвали бурный интерес подвыпившей толпы. «Не одна, а целых три! Какой отличный подарок, босс!» – выкрикнул один из мужчин. «Я беру себе брюнеточку!» – выкрикнул и расхохотался один из воинов-великанов. «Нет, брюнеточка моя!» Забасил другой, но было понятно, что они просто кичатся один перед другим. Я был облачен в мантию мага, а с магами шутки плохи. Авантюристы это прекрасно знали, и никто, даже выпив, не попытался в шутку поделить меня. «Чем могу помочь?» Перекрывая авантюристов, спросил мужчина в форме администратора, вставая из-за общего стола. Я кивнул в сторону стойки. Не было никакого желания драть горло, пытаясь перекричать пьяную толпу а подогретые спиртным мужчины лишь сильнее расходились в присутствии красивых женщин. Сыпались тосты за самых обаятельных и привлекательных, за столами продолжали яростно делить брюнеточку. Я заметил, что ария густо покраснела от такого. Похоже, подобное с ней происходило впервые. Поднялся гул вперемешку с одобрительным свистом. Спокойно зарегистрироваться и уйти мне не дали. «Проверка, проверка!» Скандировали гурьбой собравшиеся у авантюристы, когда я сказал, что хочу вступить в гильдию в качестве боевого мага. Администратор старательно записал мое имя в книгу регистрации и собирался проигнорировать требования толпы, подбирая на специальном механизме номер, чтобы выдавить его на заготовке жетона с гербом, но на крике толпы в зал спустился глава отделения в черной мантии. Он утихомирил раскричавшихся авантюристов, а сам повторил их требования. «Я магистр Пич. Вы можете звать меня просто Пич». «Для меня все авантюристы как родные братья. Гильдия – моя большая семья. Мы все рискуем жизнью и должны заботиться друг о друге. Поэтому я хотел бы, чтобы вы показали все, на что способны. Лидерам команд, которые захотят вас принять, нужно знать, на что они могут рассчитывать, принимая боевого мага к себе. Вы же не против пройти небольшую проверку?» Томика начала возражать, но я решил не усложнять ситуацию и согласился. «Что плохого может случиться?» – думал я. Взорву очередной показывающий кристалл. Это ведь не мои проблемы, что они не выдерживают моих заклинаний. Но проверка способностей в отделении наивина выглядела совсем не так, как в Кенвале. Глава проводил меня и спутников на небольшую арену в дальней части внутреннего двора. Мужчины из общего зала тоже переместились из-за столов на места зрителей». Оставив меня внутри огороженной высоким забором ямы, глава спешно вытолкал Арью и Томику в узкий проход и закрыл приграждающую вход решетку на замок. Выбравшись по лазу наружу, он забрался по лестнице настоящую у края арены вышку. Там он потянул за веревку и на другом конце арены открылся проход, внутри которого стояла клетка с каким-то крупным зверем. «Пусть тебя не удивляет мой необычный метод проверки», — объявил мужчина. Но я терпеть не могу бездарей, гордо называющих себя боевыми магами, однако не способных убить даже обычного гигантского медведя. Суть проверки такова. Ты должна убить выпущенного из клетки хищника, неважно каким способом, хоть забей его своим жезлом. Кстати, девочка, а где твой жезл? Он тебе сейчас очень пригодится». Сказав последнюю фразу, мужчина расхохотался во все горло. Зрители у арены тоже пришли в нездоровый восторг. Видимо, такие проверки тут проводятся не впервые. Я глянул настоящих в пароходе за решеткой гвардейцев. Их лица не выражали особого беспокойства. Они уже знали, на что я способен, и не сомневались, что хищник не станет для меня большой проблемой. Однако клетка зверя все еще была закрыта, и гигантский медведь не мог до меня добраться. Мужчина лишь запугивал меня. Закончив смеяться, глава отделения сделал суровое выражение лица и потянул за другую веревку. Ближайшая стенка клетки приподнялась, но лишь на треть. Тон и манера речи мужчины изменились. Он откровенно наслаждался своей ролью судьи и никудышных магов и нагнетал страху, рассказывая, что голодный хищник сделает со мной, когда он откроет клетку полностью. Однако я портил все представление, спокойно оценивая расстояние до противника и порядок заклинаний, которые лучше использовать против него. Я лишал магистра Пича удовольствия, не ползая перед ним на коленях и не умоляя пощаде. Это злило мужчину, и он поднял стенку клетки еще выше, но все же недостаточно, чтобы хищник вырвался наружу. «Ну что, ты еще хочешь доказать нам, что являешься боевым магом или выплатишь штраф за дачу ложной информации?» «А, так вот оно что!» Грустно усмехнулся я. «Ну разумеется, все это представление не только ради моего унижения, но и для получения денег». Поганец увидел юную девицу в мантии боевого мага и решил, что я только из школы магии. А Луиза говорила, что боевой магии в школе не учат. Мне было бы просто нечем убить своего противника. Подлый ход». Значит, Пич с самого начала знал, что у меня нет никаких шансов на победу. Скольких юных магов он так унизил и ограбил. Как хорошо, что я не позволил Виолетте участвовать в этой авантюре. Она бы точно упала на колени и умоляла ее пощадить. Меня впервые за день разбирало зло, только представил сестру на моем месте и захотелось изрешетить гада ледяными сосульками. Я сдержал порыв гнева, но все же решил проучить гнилого главу отделения, опозорить его прямо перед всеми собравшимися у арены зрителями. «Если ты так и не выпустишь медведя, я не смогу его убить!» Воскликнул я неуважительным тоном, играя на нервах магистра. Весь его блеф строился на том, что он вот-вот даст хищнику свободу, но зная, что у меня нет шансов, он рассчитывал, что я сдамся и пойду на попятную до этого момента. «Думаешь, я этого не сделаю?» – грозился мужчина. «Думаю, нет». Откровенно насмехаясь над клоунадой Питча, воскликнул я. «Ну что ж, ты сама напросилась!» Сделав каменное лицо, прошипел магистр и дернул веревку на себя. Дверь клетки полностью открылась, и получивший свободу хищник тут же рванулся ко мне. «Так вот, какая ты тварь на самом деле?» – подумал я. Чтобы не быть опозоренным, магистр предпочел просто убить обидчика. Время шло на секунды. Вариантов победы над противником было несколько – Как минимум три, но я выбрал тот, что крутился в моей голове с момента, как я понял, что меня разводят. Я телепортировался на вышку за спину главы отделения гильдии и пинком ноги столкнул его с площадки вниз. Голодному зверю было абсолютно все равно, кого рвать на части. Я постарался провернуть свой трюк максимально незаметно. Никто толком и не понял, куда я исчез и что именно я стал причиной неожиданного падения магистра. Внимание зрителей было приковано к разлетающимся в стороны кишкам мужчины. «Пока я еще одним прыжком перенесся к боковому входу в арену. Уже оттуда я и позвал шокированных происходящим гвардейцев наружу. Жетон на имя Виолетты фон Райль мне выдал оставшийся в одиночестве в общем зале администратор. Не зная, что его босс уже мертв, он искренне извинился за грубость головы и сказал, что не все здесь разделяют его претензии к магам, хотя если я хочу к себе нормального отношения, мне все же лучше выбрать другое отделение». Я заверил администратора, что ничуть не обижаюсь, но вести долгую беседу не позволили крики, донесшиеся со стороны внутреннего двора. Видимо, медведь каким-то образом перебрался через ограждение арены до того, как его нафаршировали арбалетными болтами. Выяснять, что в действительности происходит, у меня не было никакого желания. Подгоняя слегка шокированную Арью в спину, я в спешке покинул здание гильдии. так же быстро мы вернулись в гостиницу и оставили за спиной ненадолго приютивший нас город. Единственное, о чем я пожалел, что зарегистрировал сестру под реальным именем. По-хорошему, можно было назваться как угодно, и это все равно никто не смог бы проверить. Система идентификации личности в гильдии авантюристов и всем Латоре в целом работала из рук вон плохо. Мы без проблем прошли за ворота Сигарда, просто представив страже ворот жетона авантюристов. Причем я поменялся с Виолеттой с жетонами, ведь то, что она боевой маг, указывалось на нем особым знаком. Чтобы не снимать мантию, я просто назвался Виолеттой, и это прокатило. После проверки на воротах, повода держаться вместе с гвардейцами не осталось, но Томика настойчиво предлагала Виолете встретиться и на следующий день. Она обещала показать лучшие магазины и угостить ее вкуснейшими блюдами из местной кухни. Услышав про халявную еду, сестра с радостью согласилась, и я стал думать, что у Томики к Виолетте совсем не те чувства, что можно было подумать раньше». Она ухаживала за ней как поклонник за возлюбленной. Может, все было и не так, но у меня возникло именно это впечатление. Во время Первой Дворфской войны Грунхигль был еще младенцем. О жестоком убийстве шести старших братьев и отца короля ему рассказала почти обезумевшаяся от жажды мести мать. Это она подписала с людьми и эльфами унизительное для дворфов соглашение о перемирии, Архимак Эббис загнал ее в угол, сказал, что предаст огню всех обитателей горной крепости без разбора. Всех, и женщин, и детей, если она сейчас же не сдастся и не станет перед ним на колени. Крепость была последним оплотом королевской семьи. Ради сохранения единственного выжившего сына королева пошла на это. Она вынесла врагу священный адамантовый молот, символ бога-создателя дворфов, передававшийся в королевском роду тысячелетиями. На глазах всех своих подданных она отдала бесценную реликвию Эббису и встала перед ним на колени. Она умоляла сохранить обитателям цитадели жизнь, и маг выполнил эту просьбу. Правда, полностью разграбив склады, чем обрекал их на голодную смерть. Первая дворская война стала настоящей катастрофой для горного народа. Более половины всех жителей королевства пали в сражениях, хотя скорее это было одностороннее истребление. архимак Эббис сжигал одну крепость за другой не оставлял никого в живых. Дворфам пришлось спасаться бегством и прятаться в глубоких подземных пещерах. В отличие от людей и эльфов, они не владели боевой магией, и это стало их слабым местом. Королевство потеряло треть территории. Остальные две трети представляли собой заснеженные горные хребты и ледники, выжить в которых невозможно. Королева-мать никогда не давала юному принцу забыть, какую цену его народ заплатил, чтобы выжить в развязанной людьми войне». Еще два десятилетия после перемирия дворфы находились на грани вымирания. Их численность катастрофически сократилась. Многие умерли от голода, ведь королевство Майн полностью лишилось доступа к плодородным землям. Эльфы убивали любого, кто приближался к оккупированным ими лесам. Для длинноухих это было сродни развлечению – отстреливать доведенных до отчаяния коротышек, пытавшихся найти в лесу хоть что-то съедобное. Тысячи дворфов умерли в рудниках захватчиков, пытаясь добыть хоть немного еды для своих детей. Лишь после смены поколений отношение людей к дворфам изменилось. Возобновилась свободная торговля. Добытое тяжелым трудом золото и железо удалось обменять на пшеницу и другие продукты питания. В пропасти отчаяния, в которой оказался горный народ, возник проблеск надежды. Чтобы поднять дворфов с колен и вновь стать правителем королевства, с которым соседние страны вынуждены считаться, У Грунхигля ушло более 200 лет. Его мать давно умерла, но он сохранил в душе все ее заветы. Он обязан отомстить людям и эльфам за то унижение, что ей и всему его народу пришлось пережить. Хотя основной причиной сокрушительного поражения дворфов в войне стал безгранично могущественный человеческий маг, король Грунхиголь считал основной целью своей мести эльфов. Люди живут недолго. Этим и объясняются их непомерные амбиции, жадность и глупость. Потомки злодеев зачастую совсем другие по своей натуре существа. Иногда в сотню раз лучше, чем их недостойные предки. Мстить далеким потомкам своих захватчиков почти не имело смысла. Тем более, что за один орехалковый слиток эти глупцы готовы доверху заполнить огромные склады, горной крепости отборным зерном и сотни бочонков вкуснейшего эля. Эльфы совсем другое дело. По сравнению с другими творениями богов, они живут так долго, что фактически бессмертны. И эти создания, которые должны быть исполнены глубочайшей мудрости и наставлять других, менее разумных существ на путь истины, проявили всю свою гнилую натуру. Они жестоко поглумились над горным народом, когда он погибал от голода и испытывал крайнюю нужду. Грунхигль запомнил в лицо каждого убийцу, каждого палача этого мерзкого народа. Они и сейчас живы и будут жить еще тысячи лет, если он не совершит над ними свой праведный суд. На разработку идеального плана мести у короля Дворфов ушли десятилетия. Он изучил десятки тысяч древних текстов, объехал полмира в поиске древнего источника, в котором было бы описано слабое место для наухих, и нашел его. Достаточно уничтожить сердце священной рощи, тайный сад Амброзии, сок который и дает эльфам вечную молодость, и они начнут стариться и умирать, как обычные люди. Лишить для наухих их бессмертия – чем недостойный способ отомстить? Грунхигль готовился к акции возмездия долгие годы. Для успешного осуществления плана нужно было разрушить военный союз эльфов с людьми. Он ждал, он надеялся, что союз распадется сам по себе. Устраивал тайные провокации, подкупал людей, разжигавших антиэльфийские настроения, но все эти меры так и не привели к желаемому результату. Эльфийская королева Сильвия умело пользовалась своим даром, обещая каждому новому правителю Латора воскрешение, если его постигнет преждевременная смерть. Она так и не воскресила ни одного старого правителя, даже если он был убит, но каждый новый король клевал на ее ловку и с радостью возобновлял военный союз ради призрачной надежды спасения в случае своей смерти. Тогда Грунхигль решил сыграть на амбициях и жадности людей и разрушить Объединенное Человеческое Королевство, погрузив его в гражданскую войну и разделив на части. Это он заплатил огромную сумму орехалкам в главе магической академии, чтобы тот посеял раздор в рядах магов. Именно благодаря усилиям короля дворфов возник альянс магов, и на его щедрое вливание была отстроена неприступная крепость на проклятом острове и черная ритуальная башня на восточной окраине его гор. Дважды успела состариться и смениться руководство спонсируемой им тайной организации, прежде чем она набрала достаточно сил, чтобы осуществить в стране настоящий раскол. Идеальный план мести перешел в финальную стадию исполнения. Первым отделилось «Северное герцогство». Чтобы придать уверенности правителям других провинций, Грунхигль во всеуслышание объявил о поддержке независимого королевства Нортария, о чем сообщил в послании к каждому из них. Новые главы Альянса думали, что это они используют правителя королевства Майн, но на самом деле это он использовал их, чтобы добиться своей цели разрушения королевства изнутри. Скоро Латор погрузится в гражданскую войну, и ему будет не до эльфов. И тогда Хиголь сможет вторгнуться в леса длинноухих и уничтожить их священную рощу. Его лучшие бойцы, 200 умелых, бесстрашных и бронированных как камень-тролль воинов, находились сейчас в нартарии. Они легко отразят атаку Фердинанда Третьего, если тот решится напасть на союзника всеми своими силами. Эти дворфы не знают, что их доспехи особенные. Под слоем обычной стали скрыт слой «Орехалка». Они почти неуязвимы к магии, но на этом секреты брони не заканчивались. Третий, самый нижний слой состоял из чистого адаманта, на добычу и выплавку которого в таком количестве ушла сотня лет. Грунхигль ничего не пожалел для осуществления своей мести, ни средств, ни сил, ни времени. Единственное, чего он боялся, что не успеет насладиться плодами своих стараний. Как долго эльфы сохранят свою жизнь, потеряв источник вечной молодости? Об этом в трактате древних не говорилось. Собрания Высшего Совета Альянса происходили крайне редко. В первую очередь из-за того, что великие архимаги не очень доверяли друг другу. Они предпочитали укреплять личное могущество и управлять своими подчиненными, отсиживаясь за высокими стенами своих неприступных цитаделей, а с союзниками общаться, отправляя им зашифрованные послания через гонцов и почтовых птиц. На памяти Ригрид и Магнуса, самых молодых членов Совета, общее собрание состоялось впервые. 15 лет назад, когда их приняли в Высший Совет, это произошло заочно. Сейчас же они впервые смогут увидеть своих старших наставников и их легендарных телохранителей, а кто-то впервые увидит их самих. Из соображений безопасности собрание проходило на нейтральной территории в пустом южном замке Марграфа Велфорда. Он выступал гарантом безопасности, охраняя своими людьми все подъезды к замку и обеспечивая обслуживание высоких гостей, за что получил скидку по выплате ежегодной дани. Каждый из Совета мог взять с собой на собрание не больше десяти телохранителей, даже если прибыл на встречу во главе целой армии. Само собрание было посвящено в основном второй стадии военного плана – захвату контроля над Южным и Восточным герцогством, но также на нем будет рассматриваться вопрос исключения Архимага Пентакила из состава Высшего Совета, и в случае положительного решения выбор сразу двух новых кандидатов на места 6 и седьмого Великого Архимага Альянса – Поэтому в Ланс также прибудут все магистры и архимаги младше 40 лет. Ригрид чувствовала себя прекрасно. Дорога в Южный Гринвальд прошла почти без происшествий. Маленькая стычка с авантюристами уже под самыми стенами Ланса прошла без последствий. Стража на воротах даже не поняла, что в очереди на въезд в город произошел кровавый конфликт. Разошлись с авантюристами полюбовно. 6-0 в ее пользу. Трупы спрятали на дне повозки и тихонько вывезли в ближайший лес. Пришлось припрятать их на время в глубокой яме. Слишком жарко, чтобы вести подобный груз в южное герцогство. Его запах привлечет лишнее внимание. Через год можно будет спокойно вернуться и забрать оставшиеся кости для пополнения армии скелетов. Настроение Ригрид держалось на высокой ноте до вечерней встречи с Магнусом. Ее вечный возлюбленный был полностью раздавлен, а причина, по которой он выглядел таким, заставила и бесшабашную некроманку приуныть. «Хочешь, я отправлюсь с банды в кинвал и сотру Арчибальда в порошок?» – спросила она, положив голову мужчины на колени и поглаживая его так быстро посидевшие волосы. банды Ригрит называла свой отряд телохранителей, состоящий из настоящих убийц. Несмотря на то, что маги считались более могущественными войнами и чаще использовались как элитные телохранители, она не раз убеждалась, что полагаться на их навыки все равно, что доверяться игральным костям. То один маг покажет себя как убийца сотен сильнейших противников, то сразу десяток магов ляжет от быстрого клинка всего одного умелого мастера меча. Боевые маги, несмотря на одинаковый ранг и звания, очень индивидуальны. Некоторые из них обладают действительно убийственной мощью, но не готовы ею воспользоваться, когда это действительно необходимо. И таких среди магов абсолютное большинство. Поэтому лишенные выдающихся способностей, но без раздумий готовые обнажить свой кинжал убийцы, были, по ее мнению, куда надежнее самых могущественных магов, неспособных в критический момент переступить свои моральные принципы. «Прости, Ригрит, но я не хочу, чтобы ты рисковала ради меня». Прижавшись щекой к тыльной стороне морщинистой ладони, уже давно не молодой женщиной сказал ее вечной возлюбленной «Магнус огненная смерть». Сейчас им было по 50, а вечными возлюбленными они стали, будучи пятилетними детьми, когда вместе обучались в школе магии при Черной Башне Альянса, расположенной в безводных южных пустошах. Это нелепое прозвище прилипло к ним, как к неразлучной парочке, вечно заступающейся друг за друга. Выживать вдалеке от семьи в кругу жестоких, более взрослых и сильных учеников было очень нелегко. Они частенько получали от старших незаслуженные и болезненные взбучки, но не унывали и держались вместе – пока в пятнадцать не закончили обучение. Потом они расправились с каждым из обидчиков, кто не смог оказать достойное сопротивление. Вместе, держась рука за руки. Но настоящей пары они никогда не были. Их близость была сродни любви брата и сестры. В детстве они заменили друг другу семью, и эта странная детская привязанность сохранилась на всю жизнь. «Ты думаешь, он настолько силен, что я ничего не смогу сделать?» искренне удивилась женщина. Шаггард, Тетриандох, шесть огненных магов, четыре воздуха, все третий ранг. О количестве магов Земли ты уже слышала. Розен Он собрал под своим крылом лучших некромантов. В его армии был Звероморф, бронированный горный тролль, Тараск, три черных единорога, множество гигантских медведей. Все свежие, полная боевая готовность. Я уже молчу про 400 скелетов, 80 зомби. Такой армии нет даже у тебя. Я был готов через неделю штурмовать Бристоль. Розен туда и направлялся, следуя моему плану. Но все его силы были уничтожены при штурме одного крохотного и слабозащищенного замка в глуши. Я не понимаю, почему они проиграли. Меня просто бесит, когда Борх оправдывается. Будто им противостояла истинная магическая нежить. Ты хоть раз такую видела? Последнего лича уничтожил Архимаг Эбби след 200 назад. Вот и я о том же. Никогда не поверю, что Арчибальд имеет лечей под своим контролем. Они бы уже сделали его частью своей армии зомби и население города в придачу. Но этого же нет. Жители кинвала живы, хоть и бегут из провинции, как будто там им грозит опасность. Может, Борг все же не лжет? Я хочу с ним поговорить. После собрания я собираюсь отправиться к нему. Можешь составить мне компанию? С превеликим удовольствием, мой милый. Если существует возможность контролировать магическую нежить, как некромант я обязана знать об этом». Архимака бигель узнав о таком, ринниться к Борху, наплевав на собрание. «Придержи эту информацию до конца встречи, чтобы нам не пришлось бежать за ней и остальными заинтересованными в хвосте. Может, вообще не стоит никому сообщать о том, что подконтрольная мне группировка уничтожена?» «Нет, ты же знаешь, шпионы Сандра уже все ему доложили. Если попытаешься скрыть факт поражения, это создаст еще больше проблем, когда придет время ею воспользоваться. Не волнуйся». Я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу. Спасибо, Ригрит. Но, похоже, не только Архимаг Пентакил, но и я тоже лишусь своего места на сегодняшнем совете. Не говори глупостей. А хотя, может, это и к лучшему. Я с удовольствием приму тебя на пост моего заместителя. Что скажешь? Извини, отдать место великого Архимага не могу. Это решать не мне. Спасибо, Ригрит. Мне уже легче. Я очень скучал по тебе. «Место великого архимага, которое мы с таким трудом достигли, не сделало меня счастливым. Скорее наоборот. Я уже устал думать о том, как отомстить нашим врагам. Может, нам пора остановиться?» «Никогда. Пока Абигель и Сандра не потеряют свои места в Совете, мы не можем сложить руки. Стоит нам расслабиться, и они тут же раздавят нас, как клопов. Нельзя сдаваться. Ты разве забыл, как она издевалась надо мной? Как Сандра избивал тебя целый год?» Мне тоже доставалось от него, когда я пыталась тебя защитить. Мы сами виноваты, что не смогли их задавить, пока они не выбрались на самую верхушку. Скажи спасибо Пентакилу, что он сцепился с ними за родовые земли короля и намеренно пересылал учеников в мою черную башню, даже найденных в Восточном и Северном герцогстве, лишь бы они не попали на север Кабигель и Сандра на остров. Если бы не Пентакил, эти двое уже бы давно разделались с нами. «Но ты все равно будешь голосовать за его исключение», «Конечно. Он уже сыграл свою роль. Пускай на старости лет отдохнет в своей роскошной усадьбе. Если Пентакил не будет исключен, он продолжит претендовать на наших людей, отчисления и территории в Южном и Западном герцогстве. Пусть забирают все, что ему нужно, ведь сейчас он наш единственный союзник и тоже действует против наших врагов. Нет, так не получится. Что это он разобрался с Обегель, а не мы? Я хочу лично прикончить ее. Разве ты не хочешь того же самого?» «Извини, Ригрит, я устал. Наша бесконечная борьба окончательно вымотала меня. У меня так и не нашлось времени создать свою собственную семью. Нет жены, любимой наложницы, потомков. Я хочу закончить эту бесконечную, бессмысленную войну. Нет уж, мой дорогой, мы с тобой вечные возлюбленные, и я не могу тебя просто так отпустить». Капризным тоном заявилась седобласая женщина с острыми чертами лица. «Ригрит, ну хватит, эта борьба уже не имеет смысла». Ты же сама это прекрасно знаешь. Абигель больна и, возможно, сама скоро умрет. Сандра гниет заживо и тоже одной ногой стоит в могиле. Они уже не помнят нас. Никто из них давно не желает нашей смерти. Они и сразу ее не желали. Это была глупая детская жестокость. Им просто хотелось кого-то обидеть, и этими кто-то оказались мы. У Абигель три сына и четыре дочки. Тридцать внуков и бесчисленное количество правнуков. У Сандры еще больше потомков. В своем гореме он обрюхатил сотни девиц, а я так и остался один. «Я тоже, милый, я тоже, но ты еще можешь дать ростки, а что делать мне?» Магнус замолчал. Они никогда ранее не затрагивали эту тему, старались избегать ее, и вдруг все вырвалось наружу. Ригрид заигралась в его вечную возлюбленную, любимую сестру, которая всегда рядом и защищает его от всех напастей. Магнус тоже невольно подыгрывал ей, они зашли так далеко, но игра перестала приносить радость. Особенно сейчас, когда пришло осознание, что жизнь прожита впустую, а их главные враги, те, которым удалось выжить, дышали все это время полной грудью и просто стерли их из своей памяти. «Я уверена, Абигель и Сандра сидели безвылазно в своих крепостях, потому что опасались нас. Почему они не желали встретиться с нами все эти годы? Разве не по этой причине?» «Если бы это было так, они бы никогда не позволили нам занять место в совете», – парировал мужчина и приподнял голову с угловатых колен своей сестры. «Что-то случилось?» – шепотом спросила Ригрит. «Да, я слышу шаги в коридоре, хотя сказал охране никого на второй этаж не пускать». «Сколько их?» «Трое. Крадутся. Говори тише. Глянь, что там на улице». Стараясь не скрипеть половицами, Ригрит осторожно поднялась с дивана и, подкравшись на цыпочках к краю открытого окна, кинула быстрый взгляд наружу и снова спряталась за стену. Три силуэта на крыше соседнего дома. Двое прячутся за коньком, один притаился за дымоходом. Далеко, проклятием не достать. Но это и понятно. Ни один глупец не будет входить в зону действия атакующей магии, если ему нужно убить мага. Скорее всего, на крыше засели стрелки. Ждут, когда их цели подойдут к окну. Абигель нанесла ответный удар. А это значит, что лучшие люди Ригрит не справились. Телохранители Магнуса тоже мертвы, если убийцы уже разгуливают в коридоре за дверью. Чтобы Магнус не говорил, а эта тварь Абигель не просто так согласилась провести собрание. Видимо, очень хорошо подготовилась к встрече. Сорок убийц, нанятых Ригрит и проникших в город под видом обычных крестьян, не смогли уложить ее охрану и добраться до старухи. Видимо, она сильно потратилась и наняла лучших из лучших возможно элитную стражу короля дворфов, об этих ребятах уже ходят легенды. Их просто невозможно убить простым оружием, да и магия их словно обходит стороной. Наверное, зря Ригрид перед встречей убила несколько внуков Абигель, чтобы сделать из них скелетов-прислужников. Старая знакомая не оценила юмора и теперь жаждет крови. «Госпожа, вы еще здесь! Нужно срочно уходить! Магнус предал вас!» – послышался из-за двери голос ее самого доверенного телохранителя. Он говорил на секретном языке, который женщина разработала сама, чтобы общаться на нем лишь с заслуживавшими доверия приближенными. Ригрит незаметно скосила взгляд на возлюбленного, но он ничего не понял и продолжал озабоченно прислушиваться к странным звукам в коридоре. Женщина расстроена опустила плечи, перестала красться и вернулась на диван. «Что Абигель пообещала тебе за предательство?» Спросила она у человека, которому посвятила почти всю свою жизнь. «О чем ты говоришь?» Изображая искреннее недоумение, ответил Магнус. Ты можешь больше не притворяться. За дверью стоят мои люди, и они утверждают, что ты предал меня. Я лишь хочу знать сумму, в которую ты оценил мою жизнь. Триста орехалковых монет. Опустив глаза в пол, ответил мужчина. И за мной останется место в совете. Как-то маловато. Что еще? Твоя группировка. Южные территории, башня в пустошах, и все ее ученики переходят под мой контроль. Это уже более достойная сделка. С трудом поднявшись с места, Ригрит на трясущихся ногах подошла к двери. «Извини, я больше не могу задерживаться», – трожащим голосом сказала некромантка. «Скажешь на совете, что у меня возникли срочные дела в Северном герцогстве. Опять будешь выслеживать и убивать правнуков Абигейль? Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку, Ригрит? Твой враг она, а не ее ни в чем не повинные потомки. Я сама решу, кому и как я буду мстить» так и быть. Мне больше не нужна твоя помощь. Предатель не может быть моим вечным возлюбленным. Все кончено. Прощай, Магнус». Мужчина молчал и даже не нашел в себе сил в последний раз взглянуть на свою сестру. Не дождавшись ответа, Ригрид покинула комнату, но каждый шаг давался ей очень тяжело. Ноги не слушались. Коридор двоился в глазах. Поискав снаружи своего телохранителя, она увидела его лежащим на полу со стрелой в спине. Он пришел за ней, хотя был смертельно ранен. Рикост вот кто был ее истинным возлюбленным. Он служил ей 15 лет и ни разу не вызвал ни малейших нареканий. Научить его секретному языку казалось непосильной задачей, но Ригрид все же смогла это сделать, и, похоже, те дни, что она провела с ним, занимаясь как с маленьким, повлияли на его чувства к госпоже. Опираясь на стену, женщина спустилась по лестнице на первый этаж и увидела на полу еще несколько своих телохранителей. Все утыканы стрелами, они прорывались к ней с боем, но все было напрасно, похоже. Магнус отравил ее. ригрит не могла понять, когда это произошло. Прокрутив в голове их короткую встречу, она взглянула на ладони. Они покраснели, словно их обдали кипятком. Так и есть. Магнус знал, что она захочет погладить его по голове. Она всегда так делала, когда они оставались наедине. Это было их особое, интимное переживание из детства. Тогда она часто утешала его на своих коленях. Он ловко разыграл эту карту, прикинулся расстроенным и подставил голову в волосы, которые смазал ядом. Это было слишком жестоко, но Ригрит лишь усмехнулась. Ученик превзошел учителя. Она всегда считала его мямлей и недотепой, но он показал, что уже давно вырос и может за себя постоять. Женщина рухнула лицом в пол, исторгая из рта белую пену. Кто-то прошел рядом и словно специально задел ее ногу. «Срочно! Уберите здесь все!» – услышала она знакомый голос Магнуса – «Куда отправить тела, ваша светлость?» «Этих на мою вторую базу. Архимага крепко свяжите и доставьте в дом вот по этому адресу. Она жива, просто временно парализована и скоро придет в себя». Заказчица просила доставить ее живой, так что не убейте ее случайно. Было очевидно, что Магнус говорил об Абигель, а это значит, что беды Ригрид еще не закончились. Наоборот, они только начинаются. Одним богам было известно, каким пыткам подвергнет ее старая знакомая. В следующий раз Ригрид пришла в себя, прикованный цепями к холодной стене сырого и темного помещения. «Ну, наконец-то! Я уже думала, что придется всю ночь здесь просидеть!» Послышался из темноты мягкий и очень приятный женский голос. «Кто здесь?» – удивленно воскликнула некромантка, ожидавшая увидеть перед смертью перекошенное злобой лицо Абигель, но этот голос был совсем не похож на нее даже в юности. «Я друг». «Ну, или могу им стать, если ты добровольно согласишься сотрудничать?» «Как я могу сотрудничать, даже не зная, с кем разговариваю?» «Ты прекрасно знаешь, кто я. Мы уже однажды встречались в моем плавучем озерном дворце». Быстро сопоставив в уме все услышанные слова, Ригрид почтительно склонила голову. Рада снова слышать ваш голос, ваше величество. Чем могу быть полезна эльфийскому народу?» «Очень многим, великий архимаг Ригрид». «Пожалуй, сначала я хочу знать, какие дела Альянс ведет с правителем королевства Майн».